Седьмое сентября. Вечер. День прошел впустую. Отец так и не появился. Я, конечно, не особо и надеялась, но в глубине души все равно ждала. Под вечер заглянула Полли, принесла два стакана чая, и я вспомнила, что в тумбочке лежит небольшая коробка конфет с коньяком, напитком, который я пробовала год назад и буду пробовать через тысячу лет. Откусив конфету, я еще раз убедилась, что отец на самом деле досконально знал мои вкусы, впрочем, как и все остальное. Не отчаивайтесь так, попыталась успокоить меня Полли. Вполне вероятно, что у него неотложные дела. «Конфеты, кстати, замечательные. Я пробовал такие только раз, потому что они жутко дорогие». Я грустно улыбнулась. «Ваш отец замечательный человек!» Сиделка снова потянулась с коробки. «Посмотрите, он для вас ничего не жалеет». Переходив мой взгляд, она осеклась и осторожно спросила. «Ничего, если я возьму еще одну?» Берите, усмехнулась я. Можете, кстати, забрать всю коробку. Я больше не хочу. Зря вы так, вздохнула Полли. Не стоит себя изводить. Завтра уже консилиум. Вы должны получить положительное заключение и навсегда покинуть эти стены. Хорошо, если так. Я отвернулась к окну. На улице? Уже сгустились сиреневые сентябрьские сумерки. Только боюсь, что завтра все тесты дадут отрицательный результат. Тогда проще будет повеситься. «Что вы такое говорите, миссис Джина?» Полли, похоже, так взмахнула руками, что я услышала, как чай выплеснулся из стакана. «О каком повешении может идти речь? Даже думать об этом не смейте. Я лично считаю, что завтра у вас все будет хорошо». «Не уверена». Я закусила губу. «Перестаньте!» Сиделка в сердцах поставила стакан на тумбочку. «Я предлагаю сейчас же сменить тему разговора». «Вы вся пронизана пессимизмом и унынием, поэтому о завтрашнем дне больше ни слова». «Если бы здесь был мой папа», – прошептала я. «Понимаю». Полли сочувственно согласилась. «Может, он все-таки еще подойдет?» «Время не такое уж и позднее». «Нет, я обернулась и обреченно махнула рукой. Он не придет. Вчера я его выгнала и, знаете, полю ли, чуть не сошла с ума. Мне показалось, что в голове ползет маленький червячок и раздвигает мозговые полушария. Знаете, как я испугалась? Пришлось приложить невероятные усилия, чтобы взять себя в руки. А потом всю ночь думала. «Ну, об этом я уже вам рассказывала». «Нет, сегодня отец не появится». На какое-то время в палате наступила тишина. «Послушайте, я почувствовала, как внезапно перехватило дыхание. Я совсем забыла, что у меня есть телефон. Мы можем ему позвонить». Олли строго посмотрела на меня, но ничего не сказала. «Как я это могла забыть?» радостно воскликнула я, но тут же осеклась. «Куда я могу позвонить?» Если не знаю номера. Жаль. Грустно протянула сиделка. А если попробовать узнать телефон по домашнему адресу? Внезапно она осеклась. Бесполезно. Я забралась ногами на кровать и обхватила колени руками. У него нет домашнего адреса. Он сам говорил, что постоянно останавливается в гостиницах. Жаль. Снова протянула она. Значит не судьба. Неожиданно меня осенило Знаете, я прищурила глаза Похоже, у меня появилась довольно неплохая идея Наверное, звонок мы все-таки сделаем Куда? Глаза Полли округлились В ваше справочное бюро Не понимаю, зачем его туда делать? Вы мне только что говорили, что не знаете адрес своего отца Зато я знаю другой адрес Я почувствовала, как неожиданно заболела голова и потерла виски «И чей же он?» «Мой!» Улыбнувшись, выдохнула я. а, -а, -а, -а, -а Полли хлопнула рукой по колену. «Теперь я поняла!» «Точно!» «Вы же мне говорили, что вспомнили, где вы жили раньше!» «На улице звезды?» «На улице звезды!» Радостно кивнула я. Женщина вдруг потускнела и перестала улыбаться. «Ничего не получится!» Загробным голосом объявила она. «Почему?» «Потому что мы не знаем, в каком городе находится эта улица». «Как это не знаем?» – удивилась я. «Вы же мне сами говорили, что это элитный район, там живут одни богатые люди». «Ничего подобного я не говорила». «Как это не говорила?» Я удивилась еще больше. «Буквально две недели назад...» «А у вас хорошая память», – заметила Полли. «Не жалуюсь». «Так, может быть, вы все-таки помните, в каком городе жили раньше?» Перестаньте задавать дурацкие вопросы. Вы меня пугаете, Полли. Сначала отец, а сейчас вы. А что отец? Тоже постоянно спрашивал, не прикидываюсь ли я, когда говорю, что ничего не помню. Сиделка закусила нижнюю губу. Не обижайтесь. Я постаралась произнести эти слова как можно мягче. Я не хотела вас оскорбить. Просто в последнее время я стала какая-то подозрительная, что ли. «Бывает». «Ну, вот и чудненько». «Однако мы оплеклись». Пули, ну вспомните, пожалуйста, в каком городе находится этот элитный район?» Сиделка молчала. «Ну хорошо». «Я никогда не спрашивала, но сейчас спрошу». «В каком городе мы находимся сейчас?» Сиделка часто заморгала, но продолжала молчать. «Полли». Я почувствовала, что ничего не понимаю, и от этого начинаю терять терпение. «Мне это кажется или нет? Вы что, действительно не хотите со мной разговаривать?» «С чего это вы взяли?» Испуганно пискнула та. «Сделала вывод из вашего поведения». Я глубоко вздохнула. «Последний раз спрашиваю, как называется этот город?» «А вы в самом деле привыкли командовать». Пуля опустила глаза. «Вы не ответили на мой вопрос». Сиделка шумно засопела. «Я жду». Я посмотрела на нее в упор. «Или для того, чтобы получить ответ, мне надо позвать кого-нибудь другого». «Кемберлист», — выдохнула она. «Уже лучше». Я цинично прищелкнула языком. «Что с вами? У меня такое ощущение, что это вы потеряли память, а не я. Ладно, я попозже выясню, что за игру вы ведете». «Слушайте меня внимательно. Сейчас вы пойдете на ресепшн или куда-то еще и принесете мне телефонный справочник. Я склонно думать, что такие книги существуют. И не вздумайте хитрить. В противном случае я подниму такой визг, что сюда сбежится вся клиника. В ваших интересах сделать все так, как я прошу. Тогда это останется между нами». Я еще раз подмигнула и смачно цокнула языком, отчего бедная сиделка подпрыгнула на месте. «Это будет нашей маленькой тайной», – извивительно ухмыльнулась я. «Идите и прошу вас, сделайте так, как я говорю». Когда дверь закрылась, я еще сильнее прижала колени к подбородку и крепко задумалась. «Какую цель преследует эта женщина?» Почему она не отвечает на самые, казалось бы, безобидные вопросы, и опять эти расспросы насчет моих воспоминаний о прошлой жизни, Ха, совсем как отец, такое впечатление, что вокруг меня зреет какой-то чудовищный заговор, ерунда, что я совсем спятила, чтобы такое подумать. Я становлюсь слишком мнительной. Хлопнула дверь, и я оторвалась от своих раздумий. Передо мной стояла Полли и с мрачным видом протягивала мне довольно пухлую, слегка потрепанную книгу. «Спасибо», — попыталась улыбнуться я. «Большое спасибо». Мне уйти, сиделка обиженно поджала губы. Это не обязательно. но этот раз моя улыбка действительно удалась. И если есть желание, то займемся расследованиями вместе. Какими расследованиями? По лицу Полли пошли большие красные пятна. «Сейчас мы выясним, кто все-таки жил в этом злополучном доме», – оскалилась я. Полли безропотно опустилась на табурет. У меня затряслись руки. «Похоже, когда я раскрою справочник, я, наконец, узнаю сущность всех своих тайн». Сердце стремительно ухнуло вниз. «Я хотела и не хотела открывать эту книгу». «Что же ты медлишь?» – мелькнула тоскливая мысль. «Возможно, сейчас ты стоишь на пороге самого удивительного открытия в своей жизни. Постоянная недосказанность и полное неведение до сих пор продолжают мучить тебя. Смелее, не бойся. Ты должна найти дом, в котором жила раньше. Тогда ты сразу все поймешь. Ну, смелее, Дженни». Я вздрогнула и посмотрела на Полли. Таня сводила с меня глаз. «Но почему? Почему я так подумала? Почему подсознание все время возвращает меня к этому имени? Кому же оно все-таки принадлежало? Хватит! Хватит думать о том, на что ты никогда не сможешь получить ответ. Открывай справочник!» Я снова сделала глубокий вдох и перевернула обложку. «Вот они, все необходимые службы. Аварийная, пожарная, авиабилеты... Хм, доставка пиццы надо, Так, а вот и справочное бюро. И небольшой ряд цифр. Стараясь унять дрожь в руках, я кое-как открыла тумбочку и вытащила телефон. Черт, какая же я идиотка, ведь я его ни разу не заряжала. Однако, нажав кнопку включения, я успокоилась. Отец заблаговременно позаботился и хотел он этого или нет... Сейчас он мне здорово помог. Батарейка была почти полной. Спасибо, папочка. Руки перестали дрожать. Четкими уверенными движениями. Как будто всю жизнь я только и делала, что звонила. Я набрала нужный номер и поднесла аппаратик к уху. Раздался щелчок. Потом что-то два раза прогудело. И, наконец, приятный женский голос произнес... «Справочная служба города Кимберлист. Чем я вам могу помочь?» Я почувствовала, как вновь похолодело сердце. Стараясь говорить обычным голосом, я медленно произнесла «Мне нужен домашний номер телефона одного мужчины. Фамилия и адрес вашего знакомого. К сожалению, я знаю только адрес. Этого недостаточно?» Очевидно, в моем голосе прозвучало такое уныние, что девушка тут же попыталась меня успокоить. «Ну что вы, я найду нужный вам телефон и по адресу. Только это займет чуть больше времени. Диктуйте». С замирающим сердцем я сообщила ей название улицы и номер дома. «Одну минуту, мисс». Девушка отключилась. «Все. Сейчас я узнаю все». Через минуту я буду разговаривать с человеком, который наверняка был знаком с моим мужем. «Вы меня слушаете?» Девушка вновь появилась на линии. «Угу!» — пробасила я. «К сожалению, вынуждена вас огорчить». «Что?» «Мое сердце жаль ледяные, безжалостные тиски. Нет такого телефона?» «Нет такой улицы. В нашем городе нет улицы звезды». А, а как же? Мне показалось, что я теряю дар речи. Как, как же ее нет? А, а где же она? Хороший вопрос. Было слышно, как девушка хмыкнула. Скорее всего, в другом городе. А в каком? Вот этого я вам сказать не могу. До свидания. Спасибо за звонок. Подождите, я почувствовала, как лоб покрывается холодной испариной. Прошу вас! «Не вешайте трубку. Дело в том, что я... я не местная, и возможности позвонить у меня очень ограничены. Прошу вас, помогите мне!» «Слушаю вас», — вежливо сказала девушка. Я перевела дыхание. «Если вы не можете сказать, в каком городе находится эта улица, скажите хотя бы, какие города находятся поблизости? Их много?» «Не очень. Самый близкий отсюда Кимбертаун. Далеко?» «Часов тридцать езды на автомобиле, около 800 миль. А номер его справочной службы вы мне можете дать?» «Конечно. Записывайте». Я отключила телефон и вытерла пот со лба. Посмотрела на поле, посидела и, плотно сжав губы, пристально глядела в одну точку. Я победоносно улыбнулась. «Еще не все потеряно. Битва пока не проиграна». Мы еще поборемся. Я мысленно перекрестилась, закрыла глаза и тяжело вздохнула, собираясь с мыслями. Потом открыла и уверенно нажала несколько кнопок. Опять такие же длинные гудки, щелчок, приятный женский голос. Звучит совсем рядом, не скажешь, что нас разделяют 800 миль. Девушка обещает помочь. Она такая же добрая и отзывчивая, как и ее предыдущая коллега. Тянутся мучительные минуты ожидания. Сердце вновь обволакивает тонкая корочка льда. Я начинаю терять надежду. «Алло, мисс, вы меня слышите?» Раздается наконец-то долгожданный голос. «Да», у меня перехватывает дыхание. «С номером, который вы заказывали, довольно странная история. Дело в том, что фамилия этого абонента в наших данных не числится». «И что?» «Я ощущаю, как мое сердце начинает падать в черную межпланетную бездну. Вы не скажите номер?» «Успокойтесь. Я чувствую, что на том конце провода девушка улыбается. Неразрешимых задач не бывает». «По адресу этот телефон я вам нашла, но фамилия владельца, такое впечатление, что кто-то специально зашел в базу данных и стер ее. Номер», — шептала я, и окружающий мир начал расплываться. По щеке побежала горячая струйка. «Вы можете назвать этот номер?» «Конечно, мисс. У вас есть куда записать?» Я отключила телефон. Вытерла слезы и устало улыбнулась. Олли по-прежнему продолжала что-то рассматривать на стене, и можно было подумать, что ее мысли находятся далеко. Ну, конечно же, я так не думала. Ну, вот и все, нарочито громким и бодрым голосом, сказала я. уж это бюрократия. Теперь наконец-то я смогу позвонить куда нужно. Олли вздрогнула, но взгляда от стены не отвела. «Ты все слышишь», — злорадно подумала я. «А что же тебе, голубушка, остается делать? Только слушать, запоминать и осознавать свою беспомощность». Я хищно улыбнулась и осторожно нажала нужные кнопки. Сердце заколотилось в груди в два раза быстрее. Руки опять затряслись. Я с силой прижала к уху телефон. «Долгие, долгие гудки». Настолько долгие, что они кажутся бесконечными Вся моя жизнь напоминает бесконечное познание себя Я вечная страница, которая никак не может попасть на нужный перекресток миров Раздался щелчок, и гудки прекратились «Алло!» — осторожно сказала я «Здравствуйте!» — послышался приятный мужской баритон «К сожалению, меня сейчас нет дома, поэтому я вынужден общаться с вами с помощью автоответчика. После сигнала оставьте сообщение, отправьте факс, в общем, как-нибудь заявите о себе. Как только я появлюсь, я тут же постараюсь с вами связаться. Спасибо, что позвонили. Всего доброго!» Я почувствовала, что мои глаза выкатываются из орбит, а нижняя челюсть неудержимо падает вниз. Теперь взгляд Полли переместился на меня, но я уже не обращала на это внимания. Этот голос был мне знаком. В своей жизни я слышала его уже столько раз, что спутать с каким-либо другим было просто невозможно. Голос моего отца. В трубке протяжен запищал зуммер, Я знала, что времени на сообщения у меня не так уж и много. «Я люблю тебя, Николас», — тихо прошептала я.